Глава восьмая Проснулась я очень рано, поражаясь тому, что все же смогла вновь заснуть. После теплого душа сразу принялась за работу, желая порадовать вкусненьким детишек. Растопила печь и, как только она разогрелась, набрала в ведро воды на компот, найдя сушеные фрукта. И, открыв железный круг на печке, поставила на огонь. Обнаружив в маленьком ведре скисшее молоко кавуя, самок и баров, надумала приготовить оладья. Увидев яйца, рассмеялась. И очень захотелось посмотреть на куриц, несущих такие шары размером с мою ладонь, и даже больше, потому что Дихара сказала, что ей выдали самые маленькие. Очевидно, летающие коровы существуют. Достала огромную толстую посуду, напоминающую чугунную сковородку с толстым дном, и завела тесто, надеясь, что у меня получится. Стряпать научилась еще в школе, мама и папа постоянно находились на работе, и потихоньку, помаленьку я училась – а в седьмом классе в нашем доме готовила только я. На выходных я отдыхала, так как у нас всегда был запланирован культурный развлекательный отдых и в основном ели в ресторанчиках или кафе. Понимая, что готовкой занимаюсь только я, отец и мать приобретали в кухню любую современную технику для моего удобства, чтобы я не попросила, давая мне чувствовать себя настоящим поваром. И к тому же забивали холодильник всевозможными продуктами, рассчитывая на мою оригинальность. Но уже столько лет я редко что-то себе готовлю, а именно с того времени, как разошлась с мужем. В основном питалась в столовой или где-то. Ведь хорошая зарплата позволяла, а вот сама очень редко. Только когда ждала гостей, чтобы чувствовать себя нужной. Тесто получилось воздушное и желтого цвета. И еще бы, от добавления одного, но такого огромного яйца по-другому и не должно быть. Думаю, тут вместо курицы архиаптерикс постарался». Не удивлюсь, если и динозавры где-нибудь обитают. Вот, например, в черных лесах. Сахар у тайхаров был в виде кашица, которую они добывали из особенного фрукта – шатха. Она хранилась в маленькой железной кружке, ее требовалось совсем немного. Меньше чайной ложки на большую бадью теста, так как смесь являлась концентратом. Первая партия в воздушной уже лежала в высокой миске, но я не решалась попробовать. Но не кормить же детей тем, что не дегустировала сама. Вдруг несъедобная еда, отрава! Надкусила тщательно пережевывая и довольно улыбнулась. Очень неплохо, даже отлично. Они не только на вид отлично выглядят, но и внутри самое то. Почти как у нас, только вкус не тот, чуть изысканней что ли. Да что там, мне они даже больше нравятся, чем дома. Не успела выложить вторую партию, как проснулась Дихара и выбежав из комнаты растрепанная, но уже одетая в коричневое платье, удивленно воскликнула. «С добрым утром! О, Тайхара!» «С добрым! Да нет, можно просто Света!» С добротой пошутила я, улыбаясь и не забывая посматривать на оладья. «А то не на плите же готовлю, все сгорит в считанные секунды!» «Вот это да! А я думала приготовить и бежать на...» Выпалила она, приглаживая свои белые торчащие короткие волосы. «А вы! Как вкусно пахнет!» Иди, сполосни заспанное личико, чтобы проснуться. Будем завтракать и пить чай. Не знаю, что за лепестки я заварила, но запах просто волшебный. Не отпущу, пока нормально не поешь, и только тогда побежишь трудиться. Девочка радостно прижала ручки к груди и, кивнув, выбежала из дома. Пока она занималась утренними процедурами, я налила ей и себе чай и перевернула оладьи на другую сторону. Милая девочка вернулась удивительно быстро, и мы приступили к завтраку. Ее восторгу не было границ. Дихара счастливо мычала, пережевывая еду, и хвалила. Ну, а я была счастлива, что порадовала ее. Ведь она столько держит на своих маленьких плечах. И так хочется хоть в чем-то ей помочь. Еще бы как-то отменить рабство. Эх, очень вкусно. Я такого никогда в жизни не пробовала. Просто слов нет. Спасибо, Дихара, скромно произнесла, с интересом смотря на ее счастливое личико и растрепанные волосы. не удержалась и предложила. «Слушай, если в доме ворает, ты в косынке ходишь, то, может, мы тебе прическу сделаем из этого безобразия? Правда, я в этом всего лишь любитель, но все равно сделаю лучше, чем есть». «Что такое прическа?» – удивленно спросила девочка, округляя свои красивые глазки. «М -м, это когда не просто отрезали волосы и страшно смотреть, а когда можно полюбоваться и подчеркнуть красоту лица». «Но если Наита или другие Дэри увидят меня без платка, то срежут даже то, что есть, и... и...» С паникой в голосе пролепетала она, с мольбой глядя на меня. «Я сегодня еще не говорила, что тайхары жестокие твари?» «Нет, мне минус. Нужно напоминание себе сделать, чтобы им мыкалось, и почаще, почаще. Ты меня не поняла. Я же не восстанавливать их буду. Хотя, хорошая идея». Но раз боишься, что увидит, можно только придать форму и немного срезать то там, то здесь. И будет очень даже шикарно. Успокоила я ее, отпивая чай со странным вкусом, напоминающим землянику и карамель. Два в одном и очень вкусно. Да? Хорошо. Только уже ночью, как приду. Заинтересованно выдала она и встала со стула, вытирая руки о полотенце. Согласна. Довольно согласилась я, наблюдая, как она подходит ко мне. Моему удивлению не было предела, когда она наклонилась и внезапно обняла. «Вот такая милая девочка!» «Спасибо!» – тихо прошептала она в глазах слезы. «Что вы с нами? А ведь мы никому не нужны!» Обняла в ответ и импульсивно ответила. «Мне! Мне вы нужны! Поэтому не говори глупостей!» Дихара кивнула, и еще несколько минут молча продолжала стоять. И я, не вспоминая сковородки с партией оладьи, притом горящих, судя по неприятному запаху. — Ой, горит! — вскрикнула девочка, прижав ладонь к щечкам. — Ничего страшного! — заверила я, кидаясь к сковородке и вытаскивая деревянной плоской ложкой сгоревшие оладьи. — Ну что теперь сделаешь? Сгорели! — А, судьба у них такая! В помойке быть! — повернулась к Дихаре и добавила. «Беги, чтоб проблем не было!» Девочка кивнула и убежала. А я продолжила готовить. Компот вынесла на улицу охлаждаться, надеясь, что никто не стащат. Не удивлюсь, если тайхары еще и по чужим кастрюлям шастуют. Вроде как оставил на секунду, то значит уже не твое. Через тридцать минут не выдержала и занесла домой с огромным облегчением, что никто не уволок. Приготовила жаркое с непонятной травой в виде капусты, но точно не она. и крупой, похожей на рис, но крупнее, с кусочками нежного мяса, напоминающего курицу. Убрала все за собой, радуясь чистой кухоньке, и, усевшись на стул, стала ждать. Спустя время услышала шум, и тут же из спальни вышла Витая и Тарган, принюхиваясь и поглядывая по сторонам. Малышка скромно поздоровалась на мое пожелание с добрым утром, а мальчик улыбнулся и очень медленно подошел ко мне, обошел сзади и прикоснулся к волосам, заплетенным толстой косой в шишку. «Как красиво!» – произнесла девочка, оказавшись рядом с братом. «А можно мне так?» Я кивнула и пригласила ее сесть на стул, расчесала длинные волосы и разделила по участкам, заплела сложную прическу в виде корзинки. Как только закончила, Витая побежала в комнату и пришла с маленьким осколком, в котором можно было видеть себя, отражающее стекло. Девочка вертелась со всех сторон, радостно воркуя, а потом выдохнула. «Очень красиво! Рада, что тебе нравится! А теперь мыться и есть!» Дети повернулись в сторону стола и довольно в предвкушении улыбнулись. Не теряя времени, даром направилась к тазу, в котором я им приготовила воду, и рядом положила полотенце. После утренних процедур они бегом направились к столу, смеясь, рассаживаясь по местам, Убрала белую ткань в виде огромного полотенца и села рядом, наблюдая, как малыши завтракают. Если честно, никогда не готовила для детишек, и тем более не кормила. Мой первый опыт, и я любуюсь процессом, радуюсь маленькому необычному счастью. Ведь видеть удовольствие на детских личиках – это очень приятно, что появилось желание радовать их так ежедневно. Услышав посторонний шум, втянула в воздух и почувствовала чужой запах, приближающийся все ближе и ближе, и замерла. Спустя некоторое время раздался звук открываемой двери, и тут же в проеме показался Гавар собственной персоной. Весь такой ухмыляющийся и довольный, что сложилось ощущение, что он Дед Морозом подрабатывает на новогодних корпоративах. Дети, как только увидели нежданного гостя, сорвались со своих мест и убежали в другую комнату. Что за здрасте, мы у себя дома. Даже не дернулась, вдохнула в себя побольше воздуха, пытаясь сильно не реагировать на быт варваров и их отношение к детям. И, посмотрев на мужчину, послала ему совсем ненежную улыбку. «Дети, вернитесь за стол, поздоровайтесь с гостем и продолжайте завтракать». Очень вежливо и громко проговорила я, наблюдая за недовольным выражением лица Гавра, и только хотела поздороваться с ним, как услышала. «Дети уважают и почитают Деров, уходят, чтобы...» Резко поднялась, забывая про спокойствие или что там еще, и проинформировала. «Вы, уважаемые, в нашем доме!» «Хозяйка я, а это мои дети. А значит, они будут завтракать и не прятаться по углам. В вашем доме от вас пусть и шарахаются. А здесь попрошу уважать мое право и статус». Ох, как ему не понравилось сказанное. А мне тоже, между прочим. Явился и права качает. Как выйдет из нашего жилища, так пусть и горланит там об их правах и обязанностях. Мужчина открыл рот и закрыл, смакуя последние мои слова. а потом вежливо отчеканил. «Законы тай...» «У вас нет законов, только эгоизм в запущенной стадии. Дети, наше будущее, какие с них будут войны, если вы их с младенчества унижаете, безоговорочно подчиняя своей воле?» «Как только мальчику...» «Это потом, а сейчас...» Грозно выпалила, а потом сменила интонацию, ласково продолжая. «Малыши, поздоровайтесь с уважаемым Гавором и пригласите его завтракать с нами. Возможно, тогда он нам поведает цель своего визита». Мужчина опешил и удивленно посмотрел на проемы, где стояли дети. Витая вывела Таргана за руку и заплетающимся голосом пролепетала. «Доброе... доброе утро. Не будете ли вы...» «Не откажусь», – перебил их наглый мужлан и пошел к столу. «Руки можешь сполоснуть в тазу на печке». С улыбка заметила я, видя запекшуюся кровь на его руках. Мне тут еще заразы не хватало. Тайхар посмотрел на свои руки и, ухмыльнувшись, направился к печке, между прочим, заметив. «Я вам принес дикой птицы, подстрелил в степи, на пороге оставил». «Спасибо». Вежливо поблагодарила я и, подумав, секунду произнесла. «Рагу будешь или чай с оладьями?» Мгновенно повернулся и оскалился во весь рот. «Буду рад всему и побольше». «Ого! Да чему я удивляюсь? Даже и спрашивать не стоило. Главное оставить половину еды и не предлагать ему добавки, чтобы детям осталось».